Намерение сместить Ворошилова специальное судебное присутствие расценило не больше ни меньше, как умысел на тер-акт. Хотя еще наследствие Примаков показал, что вел со своими друзьями разговоры, носящие характер троцкистской клеветы на Ворошилова, но никаких террористических разговоров не было. Были разговоры о том, что ЦК сам увидит непригодность Ворошилова». Сталин был уверен, что Тухачевский, Гомарники и прочие интриги против Ворошилова будут продолжать и при удобном случае вновь поставят на политбюро вопрос о его отставке. Такого Сталин допустить не мог. Разгоревшаяся война в Испании, вероятно, побудила Сталина начать подготовку к устранению со сцены Тухачевского и его команды. Однако сам этот процесс растянулся почти на год». В августе 1936-го арестовали Примакова и Путно. Тухачевский еще не ощущал опасности. 10 мая Политбюро приняло предложение Ворошилова освободить Тухачевского от обязанности первого заместителя наркома обороны и назначить командующим Приволжским военным округом. Тем же постановлением Екир переводился с Киевского округа на Ленинградский, и тем самым терял место в Политбюро Компартии Украины. 13 мая Тукачевский добился приема у Сталина. О чем они говорили, точно неизвестно. Но кое-какие сведения, как маршалу объяснили причины его, опалы имеются. Старому другу Кулябко маршал объяснил, что причиной его перевода в Куйбышев, как об этом сообщили в ЦК партии, является то обстоятельство, что его знакомая Кузьмина и бывший порученец оказались шпионами и арестованы. Также Элиди Норт рассказывает, что поводом для смещения ее зятя послужили его связи с женщинами. В 20-х числах апреля... Были получены показания от арестованных бывшего начальника особого отдела НКВД Гая и бывшего заместителя наркома внутренних дел Прокофьева о сговоре Тухачевского, Убаревича, Корка, Шапошникова и других военачальников с Ягодой. Однако арестованный бывший нарком внутренних дел этого пока не подтверждал. На допросе 26 апреля 1937 года он настаивал. «Личных связей в буквальном смысле слова среди военных у меня не было. Были официальные знакомства. Никого из них я вербовать не пытался». Сговорчивый оказался один из подчиненных Ягоды, бывший заместитель начальника одного из отделов НКВД «Волович». На следующий день он показал, что Тухачевский был участником заговора правых и должен был обеспечить поддержку заговорщиков армией. В Куйбышев Тухачевский прибыл 14 мая. Сам Михаил Николаевич еще не понимал своей обреченности. Какая-то смутная надежда, что со временем все образуется и он вернется в Москву на прежнюю должность, все еще теплилась. Тухачевский был арестован 22 мая, а 25-26 числа путем опроса членов и кандидатов члена ЦК было вынесено постановление об исключении его из партии. гамарник в это время болел, находился дома и в голосовании по поводу данного и последующих постановлений участия не принимал. 28 мая сразу по приезде в Москву был арестован Якир, а на следующий день в Вязьме та же участь постигла не успевшего доехать до столицы Убаревича. В период с 30 мая по 1 июня ЦК путем опроса исключил обоих из партии и вывел и, соответственно, из соответственно полноправных членов и кандидатов члены Центрального комитета. И тогда же, 30 мая, Политбюро приняло решение отстранить товарищей гамарника и Аронштама, от работы в Наркомате обороны и исключите состава военного совета, как работников, находившихся в тесной групповой связи с Якиром, исключенным ныне из партии за участие в военно-фашистском заговоре. На другой день гамарник застрелился. Ключевым событием стал арест заместителя командующего Московского военного округа Фельдмана, Борис Миронович сломался сразу, столь глубоко потряс его сам арест. 20 мая Ежов направил Сталину, Молотову, Ворошилову и когановичу протокол допроса Фельдмана, произведенного накануне. В сопроводительной записке нарком подчеркивал. Фельдман показал, что он является участником военно-троцкистского заговора и был завербован Тухачевским МН в начале 1932 года. Названные фельдманом участники заговора, начальник штаба Закавказского военного округа Савицкий, заместитель командующего Приволжского ВО Кутиков, бывший начальник школы в ЦИК Егоров, начальник инженерной академии Смолин, бывший помощник начальника инженерного управления Максимов и бывший заместитель начальника автобронетанкового управления альшанский арестованы. Прошу обсудить вопрос об аресте остальных участников заговора, названных Фельдманом. Именно эти показания послужили формальным основанием для решения об аресте Тухачевского. На самых первых допросах, протоколы которых или не составлялись вовсе, или не сохранились, Тухачевский отказывался признать свою вину. Это явствует из его собственноручных показаний, датированных 1 июня 1937 года. Настойчиво и неоднократно пытался я отрицать как свое участие в заговоре, так и отдельные факты моей антисоветской деятельности. 26 мая Тухачевский заявил, «Мне были даны очные ставки с Примаковым, Путной и Фельманом, которые обвиняют меня как руководителя, антисоветского военно-троцкийского заговора. Прошу представить мне еще пару показаний других участников этого заговора, которые также обвиняют меня, обязуюсь дать чистосердечные показания. И в тот же день написал «Признаю наличие антисоветского военно-троцкийского заговора и то, что я был во главе его. Основание заговора относится к 1932 году». Когда с 1 по 4 июня проходило заседание военного совета, посвященное военно-фашистскому заговору, присутствовавшие с одобрением слушали Ворошилова и Сталина, зачитывавших наиболее яркие признания, и все 42 выступивших воин клеймили тех, с кем еще вчера вместе служили. Сталин утверждал, что военно-политический заговор против советской власти – стимулировавшийся и финансировавшийся германскими фашистами, возглавлялся Троцким, Рыковым, Бухариным, Рудзутаком, Караханом и Ягодой. А в военном отношении руководителями были Тухачевский, Якир, Уборевич, Корк, Эйдман и Гамарник. Иосиф Виссарионович убеждал высокое собрание, что все перечисленные враги народа, кроме Рыкова, Бухарина и Гамарника, были немецкими шпионами. а некоторые вдобавок и японскими. Сталин, между тем, остановился на преступлениях Тухачевского. Он оперативный план наш, оперативный план, наши святая святых, передал немецкому рейхсверу, имел свидание с представителями немецкого рейхсвера. Шпион? Шпион. Также и остальные обвиняемые были причислены к германским агентам На том только основание, что встречались с офицерами Рейхсвера. Тухачевского в день начала работы военного совета 1 июня принудили дать показания, как он вместе с Якиром Убаревичем и другими готовил поражение Красной Армии в войне с Германией. Там были совершенно фантастические подробности. Например, маршал писал, «Я считал, что если подготовить подрыв... железнодорожных мостов на Березине и Днепре в тылу Белорусского фронта. В тот момент, когда немцы начнут обходить фланг Белорусского фронта, то задача поражения будет выполнена еще более решительно. Убаревич и Апога получили задание иметь на время войны в своих железнодорожных частях диверсионной группы подрывников. Своими показаниями маршал хотел предупредить Сталина и Ворошилова о возможном сценарии советско-германской войны. Тухачевский как вредительство представляет задержку выполнения именно тех планов, за осуществление которых он всегда ратовал, настаивая и на увеличении числа дивизий, и на создании танковых и артиллерийских резервов. Вместе с тем в показаниях Тукачевского по-прежнему присутствует тезис о германо-польском союзе в будущей войне против СССР. Плание поражения подчеркивалось в стратегическом отношении пути борьбы за Украину для Германии те же, что и для борьбы за Белоруссию, то есть связано это с использованием польской территории. В экономическом отношении Украина имеет для Гитлера исключительное значение. Она решает и металлургическую, и хлебную проблемы. Германский капитал пробивается к Черному морю. Даже одно только овладение правобережной Украины, и то дало бы Германии и хлеб, и железную руду. Таким образом, Украина является той вожделенной территорией, которая снится Гитлеру германской колонией. Тухачевский на редкость точно определил основные направления наступления вермахта в 1941 и основные стратегические цели немцев на каждом из них. Других подследственных также допрашивали насчет планов организации поражения Красной Армии в будущей войне с Германией. При этом то, что диктовали следователи, зачастую полностью противоречило реальным оперативным планам, что выявилось на очных ставках. Так весьма активно сотрудничавший со следствием КОРК 26 мая 1937 года показал – Стал вопрос о том, как практически возможно применение меня, Корка, в осуществлении пораженческих планов военной организации. Разговор будто бы происходил в 1935 году, когда Август Иванович командовал войсками Московского военного округа. Но тут, помню, вмешался Убаревич и, обращаясь ко мне, сказал, «Будешь у меня на правом фланге Западного фронта». Задачу тебе надо поставить, наступать вдоль западной двины на Ригу. Следовательно, со стороны Вильна ты получишь удар в левый фланг и в тыл, что и приведет к срыву всей твоей операции. научной ставке у Боревич все это категорически опроверг. Корк говорит совершенную неправду. Я пока хочу заметить одну только его фальшь. Он говорит, что я ему говорил, что он будет командовать армией на правом фланге, что эта армия пойдет на Ригу и будет разбита. Можно просмотреть оперативный план 1935 года Белорусского округа. Там вы не найдете положения, чтобы хотя одна армия правого фланга шла на Ригу. В 1962 году в оперативном управлении Генштаба провели проверку этого плана и выяснили, что истина была на стороне у Боревича, а не Корка. Не последнюю роль в деле Тухачевского сыграли германские спецслужбы. В декабре 1936 года Рейнгард Гейдрих, шеф службы безопасности СД, предложил фюреру попытаться обезглавить Красную армию, дискредитировав... ее верхушку, а главную мишенью избрать Тухачевского, к словам которого прислушивались англичане и французы. Германию он считает врагом номер один. По его инициативе советы провели недавно военную игру, отрабатывая методы отражения возможного нападения немцев. маршал слишком хорошо знает слабые стороны немецкой армии, знаком лично со многими высшими чинами вермахта. Он опасен, Политические процессы, так, кстати, начавшиеся в Москве в августе, дают надежду, что при должной подготовке интрига сработает. Фюреру идея понравилась. Вернувшись в свою штаб-квартиру, Гейдрих тут же вызвал Альфреда Найуокса, отвечавшего в СД за фабрикацию фальшивых документов. — Найуокс, — сказал Гейдрих, — веряю вам. Тайну чрезвычайной важности есть личное поручение фюрера. Подделка должна быть безукоризненной. В чем заключалась суть замысла? Необходимо подготовить письмо за подписью Тухачевского, которое должно доказать наличие тайных контактов маршала и его сторонников, советских военачальников, с группой немецких генералов. противников нацизма, попавших в поле зрения гестапо. И те, и другие якобы стремятся к захвату власти в своих странах. Досье с фотокопиями таких документов, будто бы похищенных из архивов СД, должно попасть к русским и убедить их в том, что группа советских полководцев, во главе с Тухачевским, замышляет военный переворот, вступило в сговор с генералами Рейха, рассчитывая на их поддержку. Всю эту операцию надлежало провести в строжайшей тайне даже от высших чинов Германии. Фальшивка удалась, и все-таки немецкие документы не стали уликой в деле Тухачевского. Сталин привлек ее как последний козырь в уничтожении Тухачевского, в случае, если маршал нарушит ход следствия. Но Тухачевский не принимал всерьез обвинения, надеясь, что его ум и опыт – окажутся для Сталина ценнее накануне войны с Германией, чем очередная чистка. И он ошибся. С июня месяца 1937 репрессии привлели массовый характер. Был опустошен Наркомат обороны, Военной академии, Центральный аппарат вооруженных сил. Шли чистки в округах.